Британское соединение Эфир. Контр-адмирал, прищурившись, словно в прицел, посмотрел на экран радара, где светилась яркая точка бронированной неприятности. «Перехватили какие-нибудь радиопередачи противника?» «Мы полностью подавляем их...» — замычал, решив сделать поправку офицер за консолью радиолокатора. Глушение в широкополосном диапазоне приходится прерывать, иначе из-за сбоев в спутниковой связи мы сами глохнем. «Лейтенант, в Восточной Европе идут бои. Немцы», — решил уточнить. «Гитлеровцы, Гудериан, Люфтваффе, СС и все прочее». И на секунду замолчал. Его озадаченное лицо вдруг изменилось, словно он сделал для себя некое открытие. Это новая волна засланцев из прошлого века. А ведь там сейчас против нас на артиллерийской дистанции может быть совсем не японский линкор. Наверное, только сейчас Вильям Джеймс проникся всей безумностью происходящего. Некий призрак прошедшей войны, прорвавшийся не только в Атлантику, но и сквозь время. «Мир сошел с ума». А эта невероятность происходящего мешает полноценно оценить всю опасность. А я... А мы были так непростительно самоуверены и беспечны. Сирена тревоги не то чтобы прервала контр-адмирала. Его мысли просто потонули в вое сигнализации, в криках профессионального сленга операторов, резких командах, репетовании, траектория следующей порции снарядов опасно пересекалась с курсом корабля. Всех, кто стоял на своих двоих, ощутимо качнуло, и Ластрис совершил маневр уклонения, занося корму с легким креном. В корабельных службах начала сказываться нервозность и оттого несогласованность. Бегущий на взлет истребитель сошел с оси разбега. Несмотря на покрытие нескользящей абразивной краской, как оказалось, мокрая палуба все же имела слабое сцепление с резиной шасси. Пилот, вжимаемый стартовой перегрузкой в кресло, увидел, как носовой транец корабля поехал в бок. Дёрнул ручкой управления поворотом сопел. Реактивная струя ударила вниз, меняя вектор тяги, вытягивая истребитель вверх. Однако машина все равно зацепилась крайним пилоном и за концовкой крыла за изогнутый вверх угол трамплина. От удара сломалась подкрыльевая стойка шасси и слетела с одного из захватов подвески противокорабельная ракета, свесившись хвостовой частью вниз. Харир, не набрав нужной скорости, с резко изменившимся углом атаки просел вниз, зависнув в нескольких метрах над водой. С превеликим трудом летчик сохранял равновесие. «Говорит десятка, прошу срочную посадку», – взывал он, борясь с болтанкой, едва удерживая самолет системой струйного управления. Его незамедлительно предупредили о том, что одна из ракет при ударе, возможно, повреждена. Попытка сброса опасного груза ни к чему не привела. Заел замок пилона. Взлет остальных истребителей «Звена» был временно приостановлен. Возможно, что и вовремя. Два белопенных исполинских колосса при грохоте разрыва более 200 килограммов взрывчатки в каждом снаряде Стали всего в пяти метрах от высокого борта авианосца. Когда сошла бешеная волна, окатившая палубу и стоящие на ней истребители, умытые пилоты пялились на приборы, пытаясь определить повреждения. Пегасы, скорее всего всосавшие десяток литров воды, на удивление выли на прежних нотах. Ни одна контрольная тревожная лампочка не мигала. Двигатель Harrier 1 TRD Rolls-Royce Pegasus МК-107 Для Харьера получить порцию воды в турбину не проблема. В условиях высокой температуры внешнего воздуха турбовентиляторный двигатель Pegasus, как и все газотурбинные двигатели, несколько теряет мощность и, работая на режиме большого газа, перегревается. Для компенсации этих факторов производится впрыск воды в двигатель. Камеры сгорания и на турбину. Сбитые водой, выползающие на палубу из неожиданных углов и полостей, палубные техники, мокрые, как мыши, кто смахнув капли с очков, кто вообще сдернув шлем, удивленно смотрели на уцелевшие самолеты. Еще два снаряда бухнули гораздо дальше, справа за кормой. Авианосец оказался быстро в маневрировании. Однако гидроудар от накрытий натворил дел. Корабль потерял килевую устойчивость, и, как показало скорое выяснение неполадок, по всей вероятности, поврежденным оказался правый кормовой стабилизатор. Старший механик из утробы по телефонной связи кратко обрисовал ситуацию, а потом и сам поднялся на мостик. «Господи, у нас повреждения в корпусе?» побелел командир корабля, увидев мокрого с головы до пят офицера инженерной службы. Тот лишь не по-уставному отмахнулся. «Еще бы после такого удара не потекли сальники. Это не проблема. Проблема в том, что этот чёртов стабилизатор болтается на каких-то там соплях и не хочет отрываться. На трех мы бы смогли удерживать горизонталь, но этого суку четвёртого мотает из стороны в сторону совершенно непредсказуемо. И, очевидно, компьютер не в состоянии просчитать эту болтанку». И мех взглянул на офицера-технаря за подтверждением. «Так...» Тот затряс головой, выдав предположение, что у летчиков при такой качке, если не при отрыве от палубы, то уж при посадке сложности возникнут обязательно. «А еще у нас незначительная потеря хода. Радует, что солнце поднялось выше облачности, и видимость упала. А так бы мы стабильно были на прицеле для его канониров». «Командуйте всем взлет!» – вмешался контр-адмирал Джеймс. Теперь окончательно мрачный после сеанса связи со штабом, где пришлось доложить обо всех неприятностях. Там же, возле связи, дежурный офицер уведомил его, что вблизи пеленгуется мощная радиостанция, вещающая в эфир чистым дойчем. Что только подтвердило недавние подозрения. Разницы – самураи, тевтонцы. Вилем Джеймс особой не видел. «Пусть хоть к машинам дополнительные баки подвесят», — предложил командир авианосца. «В этом случае у парней будет шанс дотянуть до материка». «Черт меня побери», — обогравил командир соединения. «Я приказываю. Срочный взлет». Погодные условия для применения ракет с оптическим или лазерным наведением были не самыми приемлемыми. Чтобы траектория планирования бомбы закончилась на цели, пилотам следовало выдержать оптимальный высотный режим и необходимую дистанцию. Два Харриера, воина высокой ноти форсированных двигателей, шли под нависшими серыми тучами, заходя на контркурсе прямо в нос линкору. Издалека казалось, что облачность висит плотно и однородно, и пилоты, удерживая истребители-бомбардировщики под самой нижней кромкой, будут хвостами, словно ножом, взрезать серую массу. «015, ты посмотри на этого динозавра!» – услышал в наушниках пилот, однофамилец одного известного футбольного британца. Опустив на глаза надшлемные, увеличивающие изображение окуляры, Лейтенант Оливер Бекхэм достаточно холодно и расчетливо оценивал при известной удаленности до корабля противника его размеры и угрозу, которую он представлял. Сразу после взлета пришло сообщение от командира полетной группы, что посадка на палубу будет проблемной. Это его крайне расстроило. Перспектива жесткого приземления и, не дай бог, катастрофы в некоторой степени даже отвлекала от основной задачи. Поэтому лейтенанта совершенно не впечатлили грозные формы и мощь стремительно приближающегося линкора. «Американский авианосец типа «Нимец» покрупнее будет», — буркнул он в ответ. Для Бекхэма это был враг. Его надо было уничтожить или как минимум основательно повредить. Было там в эфире еще что-то от штабных из подразделения связи, По поводу дешифровки радиосообщений с параллельными вздохами и ахами, ведомого в эфире. Плевать. Лейтенанту Оливеру Бэкхемо было плевать, что это бронированное корыто не азиат, а какой-то известный прославившийся немец. 015 это борт 01. Цель слабоконтрастная, захват нестабильный. Снова напомнил о себе ведомый. Чёрт. Выругался Бекхэм, отбросив бинокуляры. Он прозевал тот момент, когда на экране замелькала размытая картинка, передаваемая с телекамеры головки самонаведения бомбы. Снова в наушниках. «Не понял, 015. Повтори». «Подтверждаю, 01. ССН его видит, но дистанцию для уверенности следует сократить». «Не слишком ли опасно?» «Уолтер, это корыто прошлого века». «Это корыто! худо одним ударом на дно отправила!» «Это Бисмарк, я тебе точно говорю!» «Ох, видел?» Вдалеке полыхнуло. Линкор выплюнул длинный язык пламени и дыма очередного залпа. «Командуй, ты командир!» По голосу напарника нельзя было сказать, что он чего-то боится. Скорее, он был ироничен. Конечно, лейтенант Бекхэм рисковать напрасно не собирался собственно он дождался когда мозги ракеты четко обрисуют для себя контуры цели клацнул кнопкой фиксации теперь можно уходить в облака и отпускать более полутонный вес с крылышками в свободное планирование даже если система самонаведения в тучах потеряет контакт то вынырнув осуществит захват на траектории и тем не менее он тянул на минималке до последнего в наушниках проскрипела «Захват один и два стабильные». Внизу уже плясали оранжевые огоньки зенитного огня. Он даже успел заметить, как слоноподобная посудина, заливая пеной и бызгами нос при каждом входе в волну, пытается совершить маневр уклонения. Эльватор повело в сторону, загибая в дугу. И только когда впереди, с недолетом, почти в опасной близости вспучились черные бутоны разрывов снарядов, Он, скомандовав сброс, отвалился всем телом, загоняя рычаги управления до упора. Харьер на форсаже двигателей почти вертикально вонзился в серую пелену нулевой видимости. Две управляемые бомбы с подкрыльевых пилонов самолета Бекхэма, вывалившись из туч, запрограммировано уцепились за цель. Воздушные турбулентности их не особо разметали в плотных облаках поэтому они шли почти рядом, под углом атаки сорок градусов. Левая крылатая лишь отстала метров на 10. Пара оперенных сигар ведомого полого падали в трех сотнях метрах сзади, соответственно уступом правее с небольшой разницей по высоте.